Неожиданная встреча На севере, по вершинам заснеженных гор, плывет отцвет заката, а над головою клубятся легкие облачка, пронизанные последними лучами солнца. Меркнет долгий летний вечер. Мир кажется необыкновенно ласковым, безмятежным, и твои мысли спешат вперед, как парусник, гонимый легким ветерком по морской бегучей зыби. Река взбивает на поворотах пену вешних вод, мимо нас плывет мелкий наносник и лесной хлам, у скалы его встречает шумная компания куличков наших береговых соседей. Поодиночке или парами они усаживаются на навлекомой водой плавники, как будто отправляются в далекое путешествие и что-то выкрикивают с крыговоркой: телити-тити, телити ти, -ти, -ти, -ти, -ти, -ти, -ти, -ти Вероятно, прощайте, прощайте. Течение проносит их мимо за поворот, Иногда на плавнике сидят трясогузки, Ну, а эти куда, длиннохвостые домоседы? Скорее всего, они плывут в разведку, разгадать странное для них явление. Сколько бы куличков не отправлялось по реке вниз, число их на берегу не уменьшается. А ларчик просто открывается. Как только кулички скрывались за поворотом и из виду терялся родной берег, у них пропадало желание к путешествию. Они молча, перелетев на противоположную сторону реки, тайком возвращались к скале, и этим сбивали с толку доверчивых трясогузок. Вода в Зее заметно посветлела, открывая любопытному глазу свои тайны. У самого берега, изгибаясь между камнями, тянется живая темная полоска. Даже незначительная волна, набегающая на гальку, разрывает ее на несколько частей, и тогда сотни серебристых искр на мгновение вспыхивают в воде. Но не успеет волна откачнуться от берега, как темная полоска снова сомкнется, и непрерывной тетевой тянется вверх против течения. Это мальки потомства тайменей, ленков, хариусов, сигов, Сколько же их, боже мой! Вот уж много суток идут они вверх, может быть, будут идти весь июнь и июль. В их движениях заметна поспешность, они, кажется, не кормятся, не отдыхают, какая-то скрытая сила гонит их вперед, но куда и зачем? Позже, достигнув зрелости, они разбредутся по закоулкам речного дна и станут непримиримыми врагами, но сейчас держатся сообща, так им легче обнаружить опасность, два глаза того не увидят, что сотни, а опасность подстригает их всюду, за камнями, в складках песка, в мутной глубине, вот и жмутся они к самому берегу, ищут мель, там меньше врагов, и, как ни странно, устроила природа, врагами этих маленьких существ, являются чаще всего сами рыбы, родившие их, тут уж не доверяя родственному чувству. Мне захотелось посмотреть, как мальки будут пересекать струи безымянного притока при его слиянии с зеей. Иду понад берегом. Вдруг рядом всплеск, мелькнула тень, и брызги серебра рассыпались по поверхности. Это мальки, спасаясь от страшной пасти ленка, выскочили из воды, а некоторые даже попали на сухой берег и запрыгали, словно на раскаленной сковороде. Я их вернул обратно в воду. Темная полоска, разорванная внезапным нападением хищника, снова сомкнулась и поползла вверх. Приток стремительно пробегает последний перекат, сливается с зей. Мальки тугой полоской подходят к кустью, еще больше жмутся к мелководному берегу, как бы понимая, что здесь, под перекатом, их давно поджидают те, с кем опасно встречаться. Но сила инстинкта гонит их дальше, и вся эта масса исчезает, распыленная речной струею. Многие малявки откалываются от общей полоски и устремляются вверх по притоку, Быстрое его течение отбрасывает их назад, бьет о камни, будто пытаясь заставить повернуть обратно, но не может. В этих крошечных существах живет упрямое желание попасть именно в этот приток, а не в какую-то другую речку, пусть она будет во много раз спокойнее. Вот и бьются мальки со струею, лезут все выше и выше, за перекатом Тиховодина, там передышка. И снова перекат и так до места. Невольно хочется узнать, а где же их конечный путь? Они спешат к местам, где родились, и откуда были снесены водою совсем крошечными, еще не умевшими сопротивляться течению, и в этом их неудержимом движении к родным местам есть неразгаданная тайна. Непонятно, как эти маленькие существа, впервые поднимаясь вдоль однообразного берега Зеи, мимо множества притоков, безошибочно находят русло своих рек, и как, поднимаясь по ним, угадывают свои места. С Кетой происходят еще более загадочное явления. Ее также малявкой сносит река в море, Жизнь она проводит в далеком океане и через несколько лет возвращается к родным местам, к истокам рек, проделав сложный и очень длинный путь в несколько тысяч километров. И все-таки ее ничто не может сбить с правильного пути, она безошибочно находит свою реку, мечет икру и погибает там, где родилась». Эти мальки, что идут сейчас вверх зее, разбредутся по своим притокам, и там у родных заводей проведут короткое лето. К зиме, повзрослев, они спустятся в ямы и будут служить пищей крупным рыбам, а весною уцелевшие снова повторят свой путь к родным местам. Такая молодь поднимается и вдоль противоположного берега. Это жители правобережных притоков. Весною, отправляясь в далекий путь, мальки строго придерживаются своей стороны и не нарушают правил речного движения. Мы уже собрались покинуть берег, как издалека доносится крик Филина. — Это у ткан», обрадовался Василий Николаевич. Крик Филина повторился ближе, яснее. — Видим, на косу из тайги выходит караван. С ним наши собаки. Шумно становится на нашей одинокой стоянке. Разгорается костер, людской говор повисает над уснувшей долиной. Отпущенные олени бегут в лес, туда же уплывает и мелодичный звон бубенцов. Арон совсем дурной, постоянно торопится, бежит, будто грибы собирает, бросает им вслед ласково у луки ткан. Арон — олень. Мне кажется, что только с завтрашнего дня по-настоящему начнется наше путешествие. Какие вести, Геннадий, не терпится мне. Трофим вернулся из бухты. Не хочет идти в отпуск, просится в тайгу. Взглянув на часы, Геннадий забеспокоился. Двадцать минут остается до работы. Общими усилиями ставим палатку, натягиваем антенну. Геннадий устраивается в дальнем углу и оттуда кричит в микрофон. Алло, алло, даю настройку. Один, два, три, четыре. Как слышите меня? Отвечайте. Прием. Я достаю папки с перепиской и разыскиваю радиограмму Трофима. Прибыл в штаб, пишет он. Здоров, чувствую себя хорошо. Личные дела откладываю до осени. Разрешите вернуться в тайгу, жду указаний, Королев. Почему он решил не ехать к Нине, думаю я? Неужели в их отношениях снова образуется трещина? Мы ведь давно смирились с мыслью, что в это лето Трофима не будет с нами, и вдруг... Правильно ли он поступает? Переговоры на этот раз со штабом не состоялись из-за помех в эфире, отложили до утра. полночь. Все спят, в палатке горит свеча. Я просматриваю радиограммы, накопившиеся за время моего отсутствия, пишу ответы, распоряжения. В подразделениях экспедиции обстановка за эти дни мало изменилась. Работы разворачиваются медленно, мешают дожди, половодья. Есть и неприятности. В топографической партии на южном участке одно подразделение, пробираясь по реке Удыхину, Провалилась с нартами под лед. Оленей спасли, а имущество и инструменты погибли. Нужно же было людям пройти длительный тяжелый путь по горам, почти добраться до места работы и попасть в ловушку. Потерпевших подобрали геодезисты, случайно ехавшие по их следу. В первый же день летной погоды этому подразделению сбросят с самолета снаряжение, продовольствие и одежду. — Сколько времени? — спрашивает, пробуждаясь, Василий Николаевич, и, не дожидаясь ответа, вылезает из спального мешка. — Куда, думаете, направить Трофима? — вдруг задает он, беспокоивший его даже и ночью, вопрос. — В отпуск? Здоровье у него вообще не неважное. После воспаления легких в тайге долго ли простудиться? Да и Нина будет, наверное, обижена его отказом приехать к ней. — Не поедет он туда, зря хлопочки, — возражает Василий Николаевич. — Это почему же? — Знаю. Истосковался он по тайге, а вы ему навязываете отпуск. Нина подождет, не к спеху. Не было бы Василий хуже. Трофим ведь не щадит себя, боюсь за него. Мне все кажется, будто он еще мальчишка. — Но уж, выдумали тоже мальчишка, смешно даже. — У Трофима голова, дай бог, каждому. К тому же он ведь что наметит, жилы порвет, не отступится. — Характер имеет, — убежденно говорит Василий Николаевич. Я достал радиограмму, адресованную Королеву, с предложением ехать в отпуск и разорвал ее, но новый не написал, отложил до утра. Ночью, просыпаясь, я все время думаю о Трофиме. Трудно сломить его упорство. Уж если он отложил поездку к Нине до зимы, его не переубедишь. Но и в тайгу посылать его после такой болезни было бы безрассудно. Что же делать? Утром ко мне под полок пришел Геннадий. — Возьмите к себе радистом, Трофима. Тут ему будет лучше. — А ты куда? — Мне в августе в институт. Далеко уходить в тайгу нельзя. — Пошлите в другое подразделение поближе к жилым местам. Может, надоела тебе кочевая жизнь? Что вы, из-за нее в геодезический институт иду? Но ведь так будет лучше и для меня, и для Трофима. На этом и порешили. Утром я дал телеграмму в штаб Плоткину отправить Трофима на самолете к нам и увезти Геннадия. Нам придется здесь задержаться до прибытия самолета. После завтрака мои спутники отправились осмотреть косу, где мы собираемся посадить У-2, а я беру дневник и иду на берег притока. Против меня галечный остров, отгороженный от большой воды наносником. Его середина занята переселенцами, березками да тольничком, выбросившими раньше других нежную зелень листвы, а на краю, что ближе ко мне, лежит мокрым пятном лед». Остаток зимней наледи. При моем появлении с острова поднялись две желтогрудые трясогузки, покружились в воздухе, попищали и снова уселись на колоде рядом со льтом. Казалось, ничего удивительного нет в том, что две тресогузки кормились на острове. Сколько птиц за день увидишь, вспугнешь. Вольно же им, имея крылья, жить где хотят. Но тут я имел случай наблюдать интересное явление. Часа два я сидел на берегу притока, склонившись над дневником, а взгляд нет-нет, да и задержится на колоде, где сидели трясогуски. Почему они так безразличны к окружающему миру, — думал я, все больше присматриваясь к ним. Всем птицам весна принесла массу хлопот. Кажется, и минуты у них нет свободной. Надо поправить гнезда, натаскать подстилки, определить места кормежек. А сколько времени отнимают любовные игры, да и песни? Без них тоже нельзя. Птицы весь день в суете, но эта пара трясогузок, сидящая на колоде, словно не замечает весны, будто не собирается обзаводиться потомством. Не перелетные ли это трясогузки? Тогда их хлопоты где-то далеко впереди. Но ведь перелет уже закончился. Может быть, это странствующие бездомники? тогда что их приковывает к этому островку? Я стал более внимательно присматриваться к ним. Пролетит ли близко шмель, вспорхнет ли бабочка, побежит ли по колоде букашка, кажется, ничего этого они не замечают. Только изредка какая-нибудь из них молча качнет своим длинным хвостом, вот и все. Вижу, к ним на островок подсели две другие трясогузки. Они стали быстро-быстро бегать по гальке, хватали насекомых на лету, на камнях, на мелком наноснике и беспрерывно перекликались между собою тоненькими голосами. В их движениях заметная поспешность, будто между какими-то важными делами они урвали минутку покормиться. Неужели у трясогузок, сидящих на колоде, какое-то горе? Но какое? Я уже не мог больше оставаться просто наблюдателем, снял сапоги, засучил штаны и перебрался на остров. Какая холодная вода! Не успел я погрузить в нее ноги, как тысячи острых иголок глубоко вонзились в тело. Не помню, как перемахнул протоку. Вспугнутые моим появлением трясогуски исчезли. Но стоило мне подойти к колоде, как они появились снова и, усевшись поблизости на камне, с заметным беспокойством следили за мною. Разгадка пришла сразу с первого взгляда. из под льда, размягшего на солнце, неровным контуром вытаял верхний край старенького гнездышка, устроенного под тальниковым кустом. Вот и ждут трясогуски, когда оно освободится совсем, чтобы поселиться в нем, чтобы отдать дань весне. Сколько вокруг прекрасных мест, и в тени, и на солнышке, под старыми пнями, куда лучше и безопаснее острова, свили бы себе новое гнездышко и зажили, как все, но нет, не хотят. Они ждут терпеливы и, может быть, мучительно, когда смогут занять свое, хотя и старенькое, но родное жилище. Я разбросал остаток льда и освободил из него гнездо. Оно было очень ветхое, сырое и требовало капитального ремонта. Не верилось, чтобы трясогузки поселились в нем. Ну, а если они в нем... родились и первый раз в жизни открыв глаза увидели эту крупную гальку из которой сложен остров тальниковый куст край наносника и голубое просторное небо над ним как должно быть дорого для них все это кому не приходилось после долгой разлуки возвращаться к родным местам где все до мелочей знакомо мило близко вот и пронеслось опять в воображении несвязанными отрывками мое далекое детство Ветхая калитка у плетня, дыра в подворотник, где лазил я когда-то с каштанкой, спрятанные казанки под похилившимся порожком, воробьиные гнезда, яблоки с запазухой из чужого соседнего сада. — Как все это сейчас дорого! — Но разве есть на земле место теплее того, где впервые начал ходить, скакал верхом на хворостине, играл в прятки, со страхом слушал сказки про бабу-ягу, а после, крепко сдружившись с ребятами, ходил на реку, в лес, ездил в ночное, впервые познал те ощущения, которые рождает горящий во тьме костер. Верно, родные места иначе и ярче окрашены, чем все остальные». Косые лучи солнца скользили в просветах по весеннему потемневшего лес, Жаркий издалека прилетевший ветерок еле шевелил кроны, и где-то внизу по реке за поворотом бронились кулички. Я возвращался на стоянку, находясь во власти воспоминаний о родном крае, о далеком Кавказе. Самолет будет при наличии погоды во второй половине дня. Людей одолевает скука, Лиханов, скрючив спину, чинит седло, смачивая слюною нитки из оленьих жил. Василий Николаевич, навалившись грудью на кучума, выдирает самодельной гребенкой из его лохматой шубы пух. Увидев меня, собака вдруг завозилась, стала вырываться, визжать, явно пытаясь изобразить дело так, будто человек издевается над нею. — Ты перестань ерзать, дурень, тебе же лучше делаю. Жара наступает, и запреешь, — говорит Василий Николаевич, посматривая на морду кучума через плечо. — Ну и добра же на нем, посмотрите! Подает он мне пригоршню пепельного, совершенно невесомого пуха. А что ты хочешь с ним делать? У Василия Николаевича по лицу расплывается лукавая улыбка. Прищуренными глазами он скользнул по Лиханову и, будто выдавая заветную тайну, шепчет «На шаль собираю». — Кому? — Мне не, конечно. — Осенью свадьбу справлять будем. Вот мы и накроем невесту пуховым платком из тайги. Уж лучшего подарка и не придумать. — Это здорово, Василий. — По-настоящему хорошо получается. — Беда вот никак не уговорю этого дьявола. И он кивнул головой на Кучума. — Силен? Без. Того и гляди, уволочет в чащу. — А ты сострунь его? Да — Не за что. И лицо Василия Николаевича размякло от жалости. — Ну, разве провиниц? — Ну, уж тогда походит по нему ремень. — Как думаешь, Кучум... Пес прижал уши, глаза прищурил, явно готовится к прыжку. Я жду и молча подаю знак ему, дескать, пробуй вырваться. И действительно, стоило Василию Николаевичу повернуться, как кучум, словно налим, выскользнул из-под него, перемахнул через груз, накрытый брезентом, и поминай, как звали. Василий Николаевич вскочил, кинулся было догонять, но, споткнувшись о колоду, остановился. Никуда не денется, придет, а ушальнине будет на славу.